С неподстриженными ногтями лежал задрав кверху острый подбородок. Тело его оплывало липким потом, а высохшая скользкая грудь вздымалась в прорезях рубахи. Он свел голову к низу, уперся подбородком в грудину, расцепил пожелтевшие зубы, приоткрыл глаза. В них еще колыхлось рваные завеса тумана и бреда, но уже в клочьяях черного,